Глава 5. Зато стабильно. Стабилизаторы и эмульгаторы Е400, Е499. 5.1. Ликбез по стабилизаторам. Без стабилизаторов и загустителей. Какая прекрасная бессмысленная фраза на этикетках. Итак, стабилизаторы. Это обширный класс пищевых добавок, маркируются От Е400 до Е499. По факту это стабилизаторы, загустители и эмульгаторы. Одна и та же добавка может сразу и эмульгировать, и загущать, и придавать структуру. Разве что на дудочке не играет и стихи не рассказывает. Короче, многофункциональная штука. Встретить стабики, как мы их нежно называем в пищевой промышленности, можно почти в каждом продукте. Многие из них имеют природное происхождение и почти все окутаны туманом неизвестности. Все непонятное пугает, поэтому так любят писать на этикетках без стабилизаторов. Было бы чем гордиться. Без стабилизаторов у продукта будет все печально с консистенцией. Сегодня плотная, завтра вязкая, послезавтра вообще жидкость в перемешку с твердыми кусками. Мы можем позволить себе такое дома, но на производстве продукт должен быть безопасным и стабильным по качеству. Благо, есть огромное количество стабилизаторов, и многие промышленные продукты без них банально не сделать. Мне немного странно, что приходится приводить аргументы в пользу стабилизаторов. Очевидно же, что они нужны и кладутся в еду не ради прихоти. С их помощью можно бесконечно играть с консистенцией. От нежной и тягучей до хрупкой и ломающейся. Удерживая влагу, они влияют в лучшую сторону на сроки годности. Микроорганизмам нет где плодиться, Без воды им ни туда, ни сюда. А уж о важности эмульгаторов достаточно сказано в главе о лицетине. Кстати, лицетин логичнее бы смотрелся в ряду Е400-Е499, а не в компании антиоксидантов. Но тут уж не ко мне вопросы, не я классификацию составляла. Развожу руками – так вышло. Попугайчик Иннокентий напоминает вам прописные истины. Все стабилизаторы разрешены в пище, безопасны, не таят в себе подвохов и двойного дна. Определены их безопасные количества, которые можно хоть каждый день употреблять в пищу, поэтому повторять это из главы в главу уже не буду. Сконцентрируемся на популярных мифах и байках и, конечно, познакомимся с каждой зайкой лично, уж больно они славные. 52 Е401. Альгинат натрия и его волшебные свойства В далеких теплых морях растут красные, бурые и зеленые водоросли колышутся в водных потоках, служат убежищем рыбкам, мирно спят глубоко на дни. Потом какой-нибудь индонезиец или японец их вылавливает, размалывает и извлекают ценную альгиновую кислоту. Кислота это совсем не кислая и не едкая. Наоборот, вязкая, резиноподобная. Одним словом, характер стойкий, нордический. Кличут ее Е400, а производная ее альгинат натрия, обозначается как Е401. Альгинат способен удержать огромное количество воды, до 300 частей воды на одну часть альгината, превратив ее в гель. И производят его преимущественно из природного сырья, а не синтезируют. Что наловили, то и использовали. Бывает, что из-за штормов урожай водоросли низкий, и цена на альгинат сразу взлетает до небес почти натуральное хозяйство. Мы научились делать из альгината еду, маски для лица, антоциды и прочее. Альгинат действительно может связывать тяжелые металлы и даже оказывать антимикробное действие. Так, стоп. У меня ощущение, что я рекламирую чудо-средство всего за 9999 рублей. На ночь нужно выпивать всего одну ложечку этого простого вещества. Но альгинат действительно хорош. Это полимер из двух полиуроновых кислот. Демануровой и Л-гулуроновой кислоты. Не то, чтобы эти длинные названия были важны, но дело в том, что альгинат не всасывается в ЖКТН, то есть не калорин. Пролетает транзитом и мирно выводится. И безусловно, безвреден, иначе я тут не распиналась бы. Область применения Е-401 шире Днепра, давайте перечислим. Первое – еда. Е-401 – отличный влагоудерживающий агент и загуститель. Он может встретиться вам в колбасных и мясных изделиях, в десертах и кремах, в мороженом и мармеладе, в студнях и кетчупе. Существует даже веганское сало из альгината. С альгинатом интересно работать на кухне. С его помощью можно сделать десерты, мармелад, любые вкусные желе, Если любите возиться с агаром, советую поэкспериментировать и с альгинатом. Из Е-401 также делают имитированную икру. Существует байка, что якобы имитированная икра делается из бензина и рыбьих глаз. Отчасти все потому, что продукт относительно новый. Первая икра в советские времена делалась из куриного белка и усилителей вкуса. Икринки формировали в нагретом растительном масле. Назывался продукт «искра». Это сочетание слов «искусственная» плюс «икра». Естественно, по вкусу она сильно отличалась от икры рыб. Технологию дорабатывали не раз. Например, применяли желатин, молоко и прочее. Но советские люди относились к продукту с недоверием. Это напоминание всем, кто считает, что якобы в СССР химии не было. Еще как была. И химофобия в те времена также процветала. Современные технологии шагнули вперед. Теперь мы умеем делать не только гранулированную икру, которая внешне похожа на настоящую, но и научились делать лопающуюся, иногда ее называют капсулированной, икру на основе альгината натрия. Есть производители, которые делают имитацию, которая практически неотличима от натуральной икры. Скорее всего, на бутерброде, в салате или домашних суши вы особой разницы не заметите. В таких случаях сомневающимся я всегда советую сделать дегустацию с закрытыми глазами. Это и интересно, и познавательно. Наши вкусовые ощущения во многом зависят от внешнего вида. Если мы не видим продукт, а только ощущаем его вкус, мы часто не можем даже понять, что перед нами. Мне повезло познакомиться с одной компанией, которая делает имитированную икру на альгинате натрия. Это компания Европром существующая на рынке с 1997 года. И, кстати, именно они были первой в России компанией, выпустившей на рынок лопающуюся имитированную икру на основе зайки-альгината. Они поддержали выход книги и открыли мне часть секретов технологии, за что я им очень благодарна. Поделюсь и с вами. У Европрома есть экран на основе рыбных компонентов «Царское русское чудо здоровье», и вы, скорее всего, встречали ее в магазинах. И веганская икра на основе овощного бульона. Если мы говорим про икру с рыбными компонентами, технология кратко выглядит так. Рыбу разделывают и очищают, варят из нее самое что ни на есть бульон. Концентрированный бульон обеспечит икре вкус и аромат. Икринки формируются из смеси бульона, зайки альгината, загустителей, рыбьего жира и красителей. Альгинат способен на такую удивительную штуку, как сферификация. Адепты молекулярной кухни прекрасно понимают, о чем я. Это способ придать жидкости сферическую форму, сделать из нее такой наполненный шар. С помощью альгината можно сферифицировать что угодно от соков и молочных продуктов до чая и кофе. Были бы руки на месте и желание экспериментировать. Благодаря сферификации альгината и делают икру, почти неотличимую от настоящей икринки, производят на специальном оборудовании. Процесс называется капсулированием. Он происходит за счет разницы температур. Раствор горячий, а среда внутри установки холодная. Гранулы затем промывают в воде, солят и добавляют ароматические добавки. После этого их дают созреть, полежать и подумать о будущем. После отлежки икру пастеризуют, то есть нагревают, чтобы задать жару лишним микроорганизмам и сделать продукт безопасным и закатывают в стеклянные банки. Если мы пастеризуем продукт, нам не нужны консерванты. Сами по себе консерванты неплохие, но могут теоретически повлиять на вкус и испугать химофобов. Также пастеризация дает сроки куда выше, чем способны обеспечить консерванты. Срок годности несколько месяцев или даже год при наличии соответствующей упаковки. Не проблема. Читатели блога шутят, что я подсадила их на недорогую альгинатную икру. Действительно, когда разница в цене так значительна, да еще и имитация в разы менее калорийна, чем рыбья икра, почему бы не воспользоваться благами пищевых технологий? Второе. Альгинат применяется в косметике. Речь о популярных альгинатных масках. Порошок при смешивании с водой превращается в густую массу, Ее быстро наносят на лицо и ждут, когда она застынет на коже, образовав плотную маску. Основная роль альгинатной маски – создать окклюзию, то есть запереть влагу в коже. Поэтому подмазки часто наносят различные активные ингредиенты, например, витаминные сыворотки. Делая просто маску из альгината, вы добиваетесь временной гладкости и увлажненности кожи, что, в общем-то, тоже неплохо. Третье. Альгинат в фармацевтике. Как уже сказано, выше альгинат может выступать как антоцит, а также связывать и выводить тяжелые металлы. Тем не менее, не советую лечиться альгинатом без прямых указаний врача. Четвёртое. Альгинат в ортодонтии. Из альгината делают слепки в стоматологии. Делать их из гипса по старинке уже не модно. Слепочный материал состоит не из стопроцентного альгината. В составе также есть сульфат кальция, фосфаты, наполнители и прочее. Но основа именно зайка-альгинат. Абсолютно такой же, как в пище. Пятое. Слепки рук ваших младенцев, и не только. Видели в соцсетях фотографии со слепками рук и ног младенцев. Это кажется вам жутковатым или, напротив, умилительным? Как бы там ни было, слепки делают благодаря альгинату и гипсу. Ничто не мешает сделать вам слепок лица или груди. Было бы желание — и грудь под рукой. Альгинат — это одна из самых добрых и понятных ешек. Его точно не стоит бояться, как и его собратьев еще он может вам встретиться под следующими названиями. Е-400, альгиновая кислота, Е-401, альгинат натрия, Е-402, альгинат калия, Е-403, альгинат аммония, Е-404, альгинат кальция, Е-405, альгинат пропиленгликоля. Честно говоря, кроме Е-400 и Е-401 мне не попадались другие члены этой альгинатной семейки. Надеюсь, вы полюбите их так же, как и я. И посмеетесь в лицо всем, кто говорит «наш продукт без стабилизаторов 53 5-3-Е-406. Агар – растительный аналог желатина. Пожалуй, об агаре слышали все. Это полисахарид из водорослей, который умеет создавать классные плотные студни в воде. И растительная замена желатину, который не всем подходит. Желатин, напомню, получают из коллагена животных, вываривая их ткани. И да, у желатина тоже есть Е-код, Е441. Тут и веганы против, и религиозные общины, ибо это не кошер и не халяль. А еще, если залить желатин горячей водой и передержать, он может просто раствориться. И всё, пиши пропало. Так почему бы не делать желе с помощью водорослей, мирно колышущихся на дне моря? Агар или агар-агар, тут уж как вам удобнее, заслуженно получил порядковый номер Е-406. В холодной воде он плавает как сосиска, зато при нагревании дает прозрачный вязкий гель. И самое крутое, что гель можно охлаждать и нагревать туда-сюда. Он не потеряет свойств и будет то превращаться в жидкий раствор при 40-90 градусах, то снова в желе при 32-40 градусах. Шансы запороть блюдо из агара минимальны. Агар словно говорит, не вышло в первый раз, ничего, давай еще попробуем. Он очень популярен в Азии, где из него чего только не делают, десерты, желе, супы, просто потому что могут. У нас чаще встречается в джемах, птичьем молоке и конфетках. Технически агар – это смесь двух полимеров, агорозы и агаропектина. Они усваиваются организмом, как сложные углеводы. Калорийность у агара немаленькая, около 300 килокалорий на 100 граммов. Но для готовки его обычно нужно крайне мало, 0,2 – А Вряд ли он сильно повлияет на калорийность вашего блюда. И, конечно, он вполне подходит для диабетического питания. Компонент агара – агороза, это растворимое пищевое волокно то есть штука, которая кормит наши бактерии в кишечнике и радует их. Удобно, поел сам и покормил микрофлору. Бактерии радуются там и ведут себя хорошо. Самое чудесное в агаре для технолога – термообратимость. При нагреве выше 45 градусов он растворяется в воде, а при 40-45 застывает в желе. И так можно делать много раз. Что делают из агара? Любое желе, варенье, джем, суфле, крем. Почти все, что делается на желатине, можно сделать и на агаре. Холодец, консервы, мармелад. Агар любим в молекулярной кухне с ее роллами из свекольного сока и апельсиновыми спагетти, как и зайка-альгинат из предыдущей главы. Агар любят и микробиологи. Это хорошая питательная среда для размножения бактерий. Возможно, вы помните школы или университета практику с агаром. Для нужд микробиологии используют агар с более строгими физическими и химическими требованиями, чем для пищевого баловства. Но речь об одном и том же веществе. Любители чистых этикеток часто указывают агар не как Е406, а просто словом «агар». И заявляют затем «Смотрите, смотрите, а у нас продукт без химии и ешек». Это, конечно, умиляет, а с другой стороны, злит. Мало того, что нас держат за дураков, так еще и разжигают хемофобию такими лозунгами. Теперь вы знаете Е406 в лицо. А возможно, готовили что-то на нем. Славный парень и Татагар, не правда ли? 5-4-Е-407. Карагинаны и мнимая канцерогенность. Не опять основа, снова речь о стабилизаторе, полученном из водорослей. Что за фанатичная любовь к водорослям у технологов и химиков? Ответ прост. Слишком уж классные гели они дают. Грех не воспользоваться. Карагинан уже не такой тихий мирный товарищ, как его собратья Альгинат Е401 и Агар Е406. Он и капризнее в технологическом плане, и оброс какими-то чудовищными мифами. Зато с ним точно не скучно. А еще его название нещадно коверкают в СМИ. Карагин, карагеноген. Какого гена вы имеете в виду, ребята? и так далее. Более-менее приемлемо название карраген, И то его применяют реже, чем привычное карагенан. Итак, что собой представляет Е407? Это полисахариды, то есть сложно сочиненные высокомолекулярные углеводы. Представьте себе браслет из бисера. Многие плели такие финички в детстве, юности. В нашем воображаемом браслете постоянно повторяется один и тот же узор, а сам он сделан из бисера двух цветов. Один вид бисера – это галактоза, то есть простой сахар, родственник глюкозы, а второй вид называется мудрёна. 3,6-ангидрогалактоза. Ангидрит твою перекись водорода. Как ругаются химики. И вот эти две бисеринки соединены разного рода связями. Так мы получаем наш карагенан. Будем считать, что это такое творчество водорослей. На морском дне скучно, делать особо нечего, вот и плетут они свои полисахаридные изделия. Можно сделать много похожих браслетов из двух видов бисера, просто меняя узоры и связки. Поэтому в зависимости от строения различают три вида карагинанов: Капа, йота и лямбда. Каждый вид будет давать свой тип геля. Твердые или хрупкие, мягкие или жесткие. Эти особенности важны в технологии. Представляете, сколько разных продуктов можно сделать из крошки каррагинана? На этикетку он обычно выносится без этих лямбда каппа, просто как Е407 и Е407А, в зависимости от того, из какого типа водорослей получен. Получают Е407 действительно из растительного сырья, а не путем химического синтеза. Безусловно, водоросли обрабатывают вспомогательными средствами, а именно слабыми, растворами щелочей. Но мы с вами помним, что называются они вспомогательными веществами, потому что будут удалены после обработки и никоим образом не попадут в продукт. Бояться обработки карагенана не стоит. Водоросли просто так не отдадут это ценное вещество, если их просто попросить. Тут нужны технологии и решительный подход. Извечный вопрос, что у нас с безопасностью? В интернете попадаются статьи с шокирующими заголовками. Карагинан вызывает рак, а его кладут в колбасу. В колбасе Е-407 действительно кладут, а также в сгущенку, молочные продукты и целый ряд других продуктов. И слухи о канцерогенности тоже появились не из воздуха. Но давайте как обычно, к фактам. Карагинан Е407 считается безопасной пищевой добавкой. С очевидной оговоркой, что мы не едим его ведрами, а просто применяем согласно инструкции. Это 0,5 – 3% в среднем. ЕФСА рапортует, мы не видим доказательств дурного влияния карагинана из еды на здоровье людей. Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ в отчете от 2014 года признает карагинан безопасным даже в детских смесях в количестве до 100 мг на литр. А дальше началась путаница. Некий национальный совет по органическим стандартам НОП предлагал исключить АЕ407 из списка добавок, разрешенных в органических продуктах, мол, карагинан недостаточно органичен. Хотя, казалось бы, куда еще природнее. Но хозяин барин. И в разрезе безопасности пищевой добавки нам этот факт не столь важен. В 2007 году все та же ВОЗ утверждала, что в детских смесях Карагинану не место. Но в 2015, как мы видим, они обновили данные и изменили мнение. Это случилось не с бухты-барахты, а на основании имеющихся новых данных и исследований. Впрочем, некоторые эксперты... Застряли в 2007 году и ссылаются на это старое решение как на аргумент. Вот, видите, ВОЗ с опаской говорит о карагинане. Также в Великобритании не разрешен карагинану в желейных конфетах. А знаете почему? Представляет опасность удушья. Полагаю, речь о неосторожности при поедании конфет детьми. Безусловно, с малышами мы перестраховываемся, а взрослых уже не жалко. Если без шуток... У взрослого человека крайне мало риск того, что карагинановая конфетка застрянет в горле и приведет к удушью, иначе на всей еде надо писать предупреждающие надписи. Может служить причиной удушья. Жуйте осторожно, не болтайте во время еды. Когда я ем, я глух и нем. Помните? Наконец, мы подбираемся к причине слухов о канцерогенности карагинана. В 2001 году были опубликованы результаты опытов на морских свинках и крысах. Выводы были мрачными. Употребление каррагинана ассоциируют с язвами ЖКТ даже с раком. И был сделан вывод. карагинан может быть причиной воспалительных заболеваний кишечника. Однако мы с вами знаем, что слепо переносить результаты исследования на братьях наших меньших на человека будет некорректно. И канцерогенные свойства Е407 проявлял. Угадайте снова в высоких дозах гораздо выше, чем можно употребить с пищей. Собственно, поэтому определена допустимая суточная доза каррагинана, милая нашему сердцу, АДИ. И комиссия ФАОВОС не запрещает каррагинан как потенциальный канцероген, а напоминает, хватит превышать дозировку, а потом что-то пытаться предъявлять, только грызунов зря замучили. То есть, конечно, они говорят об этом не в такой форме, но суть понятна. Если вы уж прямо совсем-совсем боитесь карагинана, не нравится вам его название и хитрая наглая морда, просто не выбирайте продукты с ним, но знайте. Крайне маловероятно, что он вам навредит, даже в колбасе, даже в сгущенке. У него много своих дел, поверьте. Считаю справедливым присвоить карагинану Е-407 почетное звание «Зайки». 5.5 Е-412, Е-415, Камеди, Гуаровая, Ксантановая и иже с ними. Когда я говорю о Камеди, всегда отчаянно просится шутка про Камеди Клаб. Но саму шутку я не придумала, поэтому просто расскажу, что это за звери такие. Камеди — это большая и довольно разношерстная группа полисахаридов, Для разнообразия их получают не из водорослей, потому что из них уже и так надоили все, что могли, а из растений. Растения выделяют вязкое вещество при повреждении коры, листьев, семян. Растет себе куст акации, спокойно синтезирует нужную ему штуку для защиты. Приходит человек и такой: О, я из этого сделаю себе густую эмульсию и в йогурт ее, или в крем бахну. Камедей в пищевой промышленности достаточно много. Вот вам список. Е410 – камедь рожкового дерева. Е411 – овсяная камедь. Е412 – гуаровая камедь. Е413 – трагокантовая камедь. Е414 – гумиаркабик. Е415 – ксантановая камедь. Е416 – камедь караи. Е-417 – камедь Тары. Е-418 – гилановая камедь. Е-419 – камедь Гхатти. Даже не спрашивайте, что это. Е-425 – канжаковая камедь. Слово «канжак» не имеет отношения к коньяку. Оф, я устала даже печатать этот список, а вы, возможно, устали его читать. Чаще всего в продуктах питания вам встретится гуар – Е412 и ксантан Е415. Вот о них и поговорим по душам. Все камеди объединяют умение создавать гель и загущать продукт. Плюс они умеют усиливать свойства друг друга. Такие уж они компанийские, эти камеди. Так, гель из 80% гуара и 20% ксантана. Куда прочнее, чем гель из чистого гуара или ксантана. Это не магия, а синергия. Е-412 гуаровую камедь получают из семян бобовой культуры сямопсис тетрагонолоба, известный как гороховое дерево или гуар. Растворяясь в воде, Е-412 образует вязкие гели и прекрасно сочетаются с другими камедями и загустителями. Привет каррагинану. Замедляет рост кристаллов при заморозке. Помимо этого гуар умеет делать множество полезных вещей. Улучшать упругость и структуру теста, придавать молочным продуктам однородность и приятную густоту. Удерживать воду в мясных продуктах. Забавно, что это редкая ешка, у которой были подтверждены благоприятные эффекты для здоровья. Вообще, чаще всего именно стабилизаторы могут этим похвастаться. Взять тот же альгинат натрия или пектин. Оба способны выводить тяжелые металлы, что делает их невероятно крутыми. Гуаровая камедь тоже не из простых ребят, она почти не усваивается, то есть не добавит калорийности нашим блюдам, но как водорастворимое пищевое волокно подбодрит работу кишечника, что, безусловно, хорошо. И даже может снижать уровень плохого холестерина. Это не голословное утверждение о волшебном чудо-средстве, а подтвержденные наукой, поэтому гуар любим и фармацевтами. Обратная сторона медали, как всегда, в неумеренности. Как-то были зарегистрированы случаи смерти из-за чрезмерного употребления Е412. Он банально разбухал и закупоривал пищевод и, или кишечник. И ФДА пришлось даже запрещать его в качестве таблеток для похудения. Таким вот оригинальным способом жертвы Агуара пытались похудеть. Это тот случай, когда лучше перестраховаться и написать в инструкции к микроволновке «Не сушите кота внутри». Е-415, ксантановая камедь, добывается вовсе не из растений. Шока трепет, она нарушает привычные каноны камедий. Зайку Е-415 нашли в капусте в прямом смысле. Обнаружили, что капуста вырабатывает для защиты густое вязкое вещество. Всю капусту не порежешь на куски, чтобы спровоцировать ее отдать больше камеди, поэтому применяют биологический синтез. К делу припахали бактерию вида... Xanthomonas sampestris. Это злостная бактерия-вредитель, вызывающая на овощах черную гниль. Чтобы выработать карму и принести человечеству пользу, она также вырабатывает ксантановую камедь. Для этого нужно кормить бактерию сахарозой и глюкозой, либо другими простыми сахарами, которые она может ферментировать. Все манипуляции на тему пищевую добавку Е415 получают из черной гнили можно смело отметать и рассказывать, как оно на самом деле устроено. Похожая история происходит и с биосинтезом лимонной кислоты Е330, которую получают благодаря трудам бактерии Аспергиллус нигер. Она же черная плесень. С безопасностью у ксантанки все так прекрасно, что аж зубы сводит от ее положительности. Если вы не дышите взвесью ксантановой камеди и не едите ее ложками ради похудения, с вами все будет в порядке. Забавно, что камеди, особенно часто гуаровую и ксантановую, используют для замены пшеничной муки и яиц в рецептах. Те, кто пытался когда-либо печь на безглютеновой муке, знают, как это порой бывает сложно. Глютен, он же клейковина, делает тесто пластичным, эластичным и вязким. Я напомню, что здоровым людям не стоит бояться его величества глютена. Он не продырявит кишечник и не захватит ваш разум. Но если увлекаетесь низкокалорийной выпечкой или экспериментами на кухне, смело хватайте камеди, с ними легко сладить. На этом мы заканчиваем сказ о камедях и идём дальше. Впереди нас ждет много интересных знакомств. 56 е 422 не обижайте глицерин я купила детский орбит это же ужас там была добавка е 422 опасная добавка этой фразой можно бы начать фильм ужасов я так думаю вернемся в девятый класс на урок химии учительница рисует на доске крокозябру и утверждает что это и есть молекула жира вообще мир вокруг нас состоит из многообразия веществ Но сами вещества строятся примерно из одних и тех же атомов. Например, вся органика пляшет вокруг похождений углерода, который соединяется с другими атомами. Чаще всего это водород, азот и кислород. И из такого ограниченного набора элементов строится жизнь вокруг нас, и мы сами в том числе. Все разнообразие жиров и масел, по факту, состоит из простых соединений. Жир — это молекула глицерина нашего Е422, к которому прицепились три жирные кислоты, как три белых коня из песни. Такое соединение называется триглицеридом, Причем глицерин может присоединять к себе разные жирные кислоты, насыщенные типа стеариновой и пальмитиновой и ненасыщенные вроде алииновой и линолевой. Тема жирных кислот — это отдельный интересный разговор. А пока зафиксируем. Жир — это всегда глицерин плюс три товарища. Без глицерина жира не бывает. Даже жир на наших баках — это соединение глицерина. Что может быть более естественным? Глицерин в жире напоминает Деда Мороза, который запряг повозку тремя лошадками и гордо скачет вперед. Помимо прочего, глицерин и без помощников хорош, сам по себе. Он вязкий, сладкий на вкус и отлично удерживает воду. Любим в медицине, косметике, электронных сигаретах, как основной компонент жидкости, и массе других сфер. Куда мы злые пищевики кладем Е422 и зачем? Дело в том, что глицерин – это стабилизатор, эмулигатор и влагоудерживающий агент. Он помогает увеличить вязкость и влажность продукта. Представьте, что вы купили к чаю кекс, заварили чаек, открыли упаковку, отрезали большой кусочек с изюмом, орехами, посыпанный сахарной пудрой. А кекс твердый, как кирпич, хотя произведен два дня назад. И вы едва ли не ломаете у него зуб. Обидно-то как, да? Все настроение эти горе-пекари испортили. А если бы производитель не боялся добавить Е422 и испортить состав на этикетке, кекс остался бы мягким. В воде свойственно высыхать. Глицерин, как поверхностно-активное вещество, буквально цепляет ей лапками и крепко держит. Обнимашки. Из главы 4.5 о благородном сыре «Лицетине» Вы знаете, что ПАВ — это не синоним моющего агрессивного средства, а просто поверхностно-активное вещество, которое умеет смешивать несмешиваемое. Воду с жиром, например. Мирит их и следит, чтобы они потом не разбежались. Где еще есть глицерин? В жевательной резинке. Вас тоже родители пугали, что из-за жвачки попа слипнется, желудок схлопнется и будет конец света? Как обидно, что в нашем обществе принято пугать детей жвачкой и в целом запугивать их едой. Своим детям я постараюсь рассказать о еде как о друге. И уж точно не буду пугать их никакими продуктами с химией. Глицерином можно смазать сухофрукты и даже зёрна кофе. Создать плёночку, чтобы продукты не высохли и не были съедены какими-нибудь любознательными мушками. Его легко смыть. Но даже если вы проглотите немного глицерина, ничего с вами не сделается. Вы ведь не боитесь есть жиры в составе блюд, а маслом салат заправлять? то, -то же. Е422 может встретиться в мармеладе, зефире и суфле. Так он помогает им не высохнуть раньше времени. Вы можете увидеть его в составе молочных и мясных продуктов, где он смело удерживает влагу. Если нет свободной влаги, Бактериям негде резвиться, и их шансы поживиться нашими продуктами сводятся к нулю, особенно если производитель заботится о вашей безопасности и кладет консерванты. А пока в продукте сохраняется влага, у него и вкус, и внешний вид гораздо лучше хлебобулочных изделиях глицерин замедляет черствение хлеба и делает вкус мягче. Сам по себе Е422 имеет сладость около 60% от сладости сахара и классифицируется как углевод. Будучи, помимо прочего, еще и компонентом медицинских средств, глицерин напоминает мне спортсменку, комсомолку и красавицу из советской комедии. ФДА одобряет применение глицерина в медицине, поскольку он обладает подтвержденным умеренным противомикробным и противовирусным действием. Простуду не вылечит, конечно, но в составе заживляющих мазей, жидкостей для полоскания рта и сиропов от кашля будет очень кстати. Я долго думала, какие источники привести в этой главе. Ведь глицерин, ну, очевидно, зайка зайкой. И лично мне никогда не приходило в голову задумываться о его вреде. Знание химии не дает мне такой роскоши, волноваться, что Ешка может быть опасной. И все же главное мое правило ⁇ вещать, опираясь на источники, а не писать от себятину. Поэтому держите очередную свеженькую переоценку Е422 от наших старых друзей ЕФСА. Суть такая. Мы тут посовещались и пришли к выводу. Глицерин настолько четкий парень, что ему даже АДИ устанавливать не надо. Никаких опасений по поводу его токсичности или канцерогенности нет и быть не может. Всем мира и любви. Пис. Резюмирую. Глицерин Е422 хорошо загущает, вкусно пахнет и максимально понятен нашему организму. Не обижайте Е422. Он старается как может. 5 7 Е435. Чем провинилось кокосовое молоко? О следующей Ешке я расскажу через рассказ о скандале, связанном с ней. Есть популярная тайская марка кокосового молока, Аройде. Она достаточно известна и раскручена. Плотная, жирная, оно подходит как для кофе, так и для готовки. Делать с ним азиатские супы и пасты самое то. Что же натворил производитель? Он поменял состав о чём импортер честно известил покупателей, мол, так и так, молоко теперь будет производиться по новой рецептуре. Добавили эмульгатор Е435. Целых процента. Нужен он для предотвращения расслоения на жир и воду. Молоко будет более стабильным и удобным в готовке. Казалось бы, молодцы, но нет. Эксперты из соцсетей, прекрасно разбирающиеся в пищевой химии, на самом деле нет, подняли производителя на вилы, «Как? И тут химия? Такой был хороший состав, а теперь все испоганили. Е435 – ужасно опасный консервант, или стабилизатор, или загуститель, мы точно не поняли, но Ешка – это очень-очень плохо. Ой, все, перестанем покупать». Давайте к фактам. Что здесь видит пищевой технолог? И что такое вообще кокосовое молоко? Мякоть кокоса натирают и смешивают с горячей водой, чтобы высвободить жир и получить однородную массу. Простой народ традиционно натирают ручными а Омытыми ли руками? Хороший вопрос. На производстве же есть специальные машины для очистки и измельчения. Молоко фильтруют, аккуратно пастеризуют при температуре около 80 градусов и потом закатывают его в консервные банки, ибо свежее молоко хранится недолго окисляется на воздухе, зараза такая. Консервы, они и в Таиланде консервы, спокойно переживают транспортировку и хранение, и вуаля, экзотика у нас на столе. Жиры до 50% насыщенной лауриновой кислоты, витамины группы Б микроэлементы всякие, неплохо. Пахнет кокосом, вкус отменный. Зачем портить такую природную красоту химией Е435? Е435 – неудачник. Химии наградили его ужасным именем. Попробуйте выговорить сами. Полиоэксиэтилен сорбитан моностиорат. Правда, сам от своего имени стесняется и просит называть его кратко. Полисорбат-60 или Твин-60. Получает его термоядерным синтезом молекул ГМО. Шучу. На самом деле нагревают вместе производные сорбита, сладкого многоатомного спирта и жирную, насыщенную стеариновую кислоту при температуре выше 200 градусов. Сорбит ⁇ это сладкое вещество природного происхождения, им богаты сливы, яблоки, черешни. И ему будет посвящена отдельная глава 8.9. А стеариновая кислота ⁇ это частый компонент жиров. Мы регулярно потребляем ее в составе привычной еды, и, по большому счету, не имеем к ней претензий с точки зрения безопасности. Неужели Дитя Союза, сладкоголосого сорбитой и пухленькой стеариновой кислоты, получилось демоническим? Эдакий Оман, Да нет. Е-435 не токсичен, не аллергичен, переваривается легко, изучен от корки до корки. Правда, мышкам от него было плохо. Болели раком и умирали. Казалось бы, надо напрячься от таких исследований. Ан нет. Оказывается, мышкам скармливали мощный канцероген азиксиметан а потом поили водой с добавлением полисарбатов, причем их количество было запредельным. Нам столько с едой не съесть и не выпить при желании. Поэтому опираться на эти данные, мягко говоря, неправильно. Как верно замечают критики исследования, это похоже на то, чтобы заставить мышей пить мыльную воду для мытья посуды. Хороший эмульгатор резки стремятся к нулю. Надо брать. Так почему же была истерика вокруг кокосового молока? Потому что, цитирую, некоторые диетологи предполагают, что Е435 вызывает раздражение ЖКТ и аллергию. Авторитетно ничего не скажешь. Нет информации ни об этих диетологах, ни об источниках, на которые они опирались. Почитали бы, что ли, выводы ЕФСА насчет Е435 как в пище, так и в качестве кормовой добавки для животных. Производители кокосового молока часто применяют эмульгаторы, чтобы вы, открывая банку, видели приятно пахнущую однородную кокосовую воду, а не расслоившиеся куски жира, плавающие в воде. Это не вопрос вредности или ядовитости, это вопрос качества. Тем более, какие могут быть вопросы, если эмульгатор указан на этикетке? Я сочувствую производителю, которого обругали все, кому не лень. Диванному эксперту в жизни, не бывавшему ни в цеху, ни в лаборатории, конечно, виднее, что можно класть в кокосовое молоко, а что нельзя. У Е435 есть братья и сестры, рожденные по тому же принципу. берем производное из сорбита и цепляем к нему жирную кислоту. У них один отец – сорбит, но разные матери. У кого лауриновая кислота, у кого пальмитиновая. Это Е432, известный как полисорбат-20. Е433, полисарбат 80, Е434, полисарбат 40 и Е436, полисарбат 65. Но самую громкую славу обрел именно Е435. И не знаю, гордится ли он этим или смущается. Мне хотелось бы защитить крошку Е435 и её большую семью от дурацких нападок и сказать «Мы с тобой. Вы ведь поддержите меня?» 5-8. Е-440. Такой природный пектин. Пектин – это зайка Е-440. Тоже сложно сочиненный полисахарид и природный энтеросорбент. Пектин встречается не только во фруктах, но и в овощах. Зуб дает, что многие из вас не знали о пектине в тыкве и баклажанах, и в промышленности его дешевле получать из яблочных, цитрусовых или обычной свеклы. Пектин классно и, главное, несложно загущает продукты. Есть загустители, вокруг которых надо танцевать с бубном строго на пятые лунные сутки. Пектин же можно использовать дома. Зефир, мармелад, мороженое или десерт вполне можно сделать на обычной кухне. Зайки пектины также славятся как помощники в борьбе с тяжелыми металлами. В отличие от многих фуфломицинов, у пектина есть реально доказанный эффект связывать тяжелые металлы и радионуклеиды. Его применяют в лечебных и профилактических продуктах. Рабочая доза 5-8 граммов в сутки, а в местах радиоактивного загрязнения не менее 15-16 граммов. Пектин — немного более капризный товарищ, чем агар. Он не имеет единой формулы. Это полисахарид, то есть полимер. У него может отличаться число мономеров, частицы, из которых он состоит. Нам важно, сколько у пектина так называемых метоксильных групп. ОЦН3. Да, это кусочек метилового спирта. Нет, это не опасно. Почти во всех фруктах и овощах содержится пектин. Наш организм легко отщепляет и переваривает метил без ущерба. Чтобы отравиться метиловым спиртом, нужно съесть воз яблок, что в здравом уме маловероятно. В этой метоксильной группе кроется дьявол. От того, сколько их в молекуле, зависят свойства пектина. И это важно для кухни. Чаще всего встречаются два вида пектина, ХМ HM и ЛМ. Как и зачем их вам различать? ХМ HM, высокоэритрифицированный, много метоксильных групп. Дает желе при высоких кислотности и содержании сахара и других сухих веществ в составе. Ему обязательно нужна кислая среда. Это может быть кислота из самих фруктов, ягод или добавленная лимонная. Такой пектин встречается на полках магазинов чаще. LM Низкоэтерифицированный. ему плевать на кислотность продукта, но зато по зарез нужен кальций. Идеален для молочных продуктов, также продукт может быть жидким, йогурт, например. Хаим пектины хороши для работы с фруктами и ягодами, дают продукту структуру геля, увеличивают срок годности, связывая воду. В рецептуре обычно обнаружено 0,5-3% пектина. Это одна из тех ешек, которые, вероятно, есть на вашей кухне. Но даже если вы решительно выступаете против химии, все равно едите е440 в составе продуктов едва ли не каждый день. свекла морковь, перец, баклажаны, яблоки, сливы, груши и цитрусовые. Все они содержат е440 и это прекрасно. Забавно, что воспеватели пектина, как натурального полезного вещества, забывают тот факт, что при его переваривании в толстой кишке образуется метиловый спирт. Тот самый спирт, от которого слепнут любители выпить все подряд. Безусловно, мы не страдаем от отравления после яблочного варенья или поедания слив с грушами. То количество метанола, которое образуется из пектина, мы спокойно перевариваем. Здесь есть параллель с искусственным подсластителем аспартамом. Тот тоже метаболизируется до метанола и в глазах обывателей ошибочно считается ядовитым. Но фруктов и овощей те же мнительные товарищи совсем не боятся. Где тут логика? Аспартаму посвящена глава 9.2. Пектин — славная ешка, настолько славная, что ему поленились установить АДИ. Не обещаю, что он очистит ваш организм, разум и заплатит за вас ипотеку. Но увидев в составе Е440, я бы на вашем месте радовалась или сварила домашнее варенье на зайке пектине. 5.9. Е476. Лжелицетин и ненастоящий шоколад. Эта ешка тоже замешана в скандалах и имеет дурную репутацию. Слышали об ухудшении шоколада? Есть такая волшебная добавка Е476, она якобы заменяет и какао-масло, и лицетин. А еще замещает на посту президента, пока тот в отпуске. Готовя этот текст, я перечитала много бредовых статей, чтобы понять, чем Е476 так не нравится народу. И да, это были статьи крайне низкого качества, без источников и доказательств, построенные на эмоциях и домыслах. Сами посудите. Чтобы сделать производство шоколада более дешевым, производители применяют разного рода химические хитрости. Получение полиглицерина происходит путем переработки генно-модифицированных продуктов. И вывод. А разница в карман производителю, а потребителю остаются болезни, страдания и преждевременная смерть от таких вот продуктов питания. Столь эмоциональная подача не может не задеть тех, кто тревожится о питании. И, прочитав такое, человек может начать обходить стороной шоколадки с Е-476, мрачно думая, что его травят. Надеваю костюм Супермена, им чуть спасать репутацию Е-476, а вместе с ним и психику людей. Е-476 носит громоздкое название — полиглицерил, полирицинолиат. Что это такое? Если упрощать, это цепочка глицерина — к которому прицеплены жирные кислоты. Жирные кислоты взяты не откуда-то, а из масла клещевины. Простому человеку оно известно как касторка. Также иногда используется соевое масло. Отмечу, что трансжиры в процессе вообще не образуются. Технология применяется другая. Переэтерификация. И, конечно, речь о ГМО тоже не идет, хотя ГМО это прогрессивно, здорово и безопасно. И этому стоило бы посвятить отдельную книгу. Е476 крайне удобная штука. Он улучшает вязкость и текучесть какао-массы. Однородный, гладкий, ровно льющийся шоколад. Чем несчастье для кондитера? И оборудование не забивается, и продукты выходят красивые, аккуратные. Вопреки мифам, Е476 не заменяет лецитин, а используется вместе с ним. Чувствуете разницу между «вместо» и «вместе»? Заменяет ли дорогое и ценное какао-масло дешевым, а значит, непременно плохим Е476? Частично, да. Но не так в лоб, как многие думают. Убрали дорогое, бухнули в чан дешёвое и потирают ручки. При добавлении Е476 шоколад становится менее вязким, поэтому нужно меньше масла какао. Это немного снижает сырьевую себестоимость. Параллельно снижается жирность шоколада. Почему-то все знают, что есть много жирного вредно. А сделать чуть менее жирную и притом сладкую шоколадку – обман. Тигру в зоопарке мясо не докладывают. Замена дорогого ингредиента дешевым не обман, если это указано на этикетке, это оптимизация. Понятие близкое даже тем, кто далек от экономики. Продукты по акции покупаете? Оптимизация семейного бюджета. Берете более дешевое, но также работающее моющее средство или косметику и радуетесь, если удалось сэкономить, это абсолютно нормально. Так поступают и производители, прямо и честно указывающие на эту замену. Не вижу ничего криминального. В конце концов, у вас всегда есть выбор – купить то, что дороже или дешевле. Теперь главное – безопасность. Наша родимая ФДА признает Е476 безопасной для потребления – Комитет ВОЗ по пищевым добавкам тоже. ЕФСА в им, признают добавку всесторонне изученной и безопасной. Естественно, и мы в России не отстаем. Нет сомнений, что Е-476 легко переваривается человеком, что логично. Мы перевариваем глицерин и жирные кислоты как миленькие, в высоких дозах Е476 вызывают слабительное действие, что, опять же, неудивительно, Косторку мы для чего пьем? Есть исследования, на которые любят ссылаться мастера скандалов и интриг, и оно в высшей степени забавное. У крысы цыплят при высоких, более высоких, чем рекомендуется, дозах наблюдалось обратимое увеличение печени. То есть, а, доза выше, б, изменение обратимо, в, авторы эксперимента признают, что это был результат чрезмерной токсической нагрузки на печень. Не исследование, а песня. А если я докажу, что после 2 кило сельдерея мне было плохо из-за нагрузки на ЖКТ и печень, это будет означать, что сельдерей вреден? Е476 – достойный товарищ и друг. Жертва химофобии, как и многие его братья. Спокойно берите шоколадки с Е476. Тот факт, что экстра-ешка способна сделать дорогую чуть дешевле, не делает ее плохой.